Глава 48. Утром Засядько придирчиво осматривал позиции, где Балабуха расставил ракетчиков у шестиствольных установок. Он сам выбирал эти позиции. Балабухе не так уж много осталось и сделать, но за всеми нужен глаз да глаз. Сколько сражений было проиграно, когда слишком надеялись на помощников. Судьба Наполеона под Ватерлоо тому примером. За спиной остались неповоротливые осадные орудия. Даже полевая артиллерия, где вся ударная мощь состояла из пушек, отлитых по его чертежам. Похоже, Рагулину тоже не спалось. Засядька с неудовольствием увидел, как председатель военного совета с огромной свитой обходит позиции, придирается к тому, как начищен кивер, как нафабрины усы гренадеров, и гораздо меньше обращает внимание на расстановку орудий. Завидев генерала-ракетчика, Рагулин величаво изменил маршрут, пошел в его сторону – Засядько слышал, как бурчал за его спиной балабуха. Уже и младшие офицеры знали настоящую цену сиятельному князю. «Я велел начинать общий штурм через час», — сообщил Рагулин. «Но вы не видите ничего странного?» Засядько посмотрел по сторонам. «В жизни много странного. Что вы имеете в виду?» Рагулин побагровел, но сдержался. «За каждым словом и движением следят десятки глаз», — сказал саркастически. «А вам не кажется, что ваши орудия прекратили бомбардировку?» «Верно», — восхитился Засядька. «Как вы хорошо все подмечаете, Иван Сергеевич!» За спиной Рагулина послышались невольные смешки. Он повысил голос. «Прошу вас объяснить свои действия». «Я велел прекратить стрельбу». «Почему?» «Сейчас ваше сиятельство вступит в бой ракетчики». С холма было видно, как балабуха перебегает от одной установки к другой, проверяя готовность. Засядько поморщился. Поручик занимался не своим делом. Пришлось послать адъютанта с напоминанием, что в его распоряжении 23 командира. Пусть учится командовать. 23 ракетные установки нацелились на крепость. 23 ракетные установки нацелились на крепость. 23 офицера из ракетной роты встали с запальными фитилями, ожидая сигнала. Рейсты рядовых ракетчиков спешно готовили к следующему залпу фугасные ракеты. Вместе с зажигательными их было подготовлено 3222 штуки. «Начнем», — сказал засядька и подал знак фейерверкеру. Взлетела сигнальная ракета. Все 23 офицера поднесли фитилик к зажигательным шнурам. Грохнуло и раскололось небо. Даже рассвет померк перед ослепительной лавиной огня. Свист врезался в уши, заставил побледнеть и втянуть голову в плечи. Замерли в тревожном ожидании плотные ряды солдат. Через несколько минут они ринутся с лестницами на неприступные до толи стены. Но многие ли переживут это утро? Над Варной взметнулось зарево пожаров. Погода стояла жаркая, безветренная. Черные столбы дыма от горящих зданий поднимались до облаков. «Впечатляюще!» — пробормотал Рагулин. «То ли еще будет?» — пообещал Засядько. «Будете стрелять еще?» «Да! Мы сами жаримся в огне! Смотрите!» В рядах русских войск послышались ликующие крики. Над бастионами варны появились белые флаги. Они трепетали, хотя ветра не было. То ли от потоков воздуха, вызываемых огнем, то ли у защитников дрожали руки. Быховский бросился обнимать друга. Тот вывернулся и позвал адъютанта и медленно передай балабухе, чтобы прекратил обстрел. «Прекратить обстрел!» – Прокатилось по рядам. «Прекратить обстрел! Прекратить!» Ряды наступающих колонн расстроились. Но офицеры не обращали внимания на вопиющее нарушение. Крепость сдавалась. Неприступная варна сложила оружие. Сколько человеческих жизней спасено? Вскоре казаки привели турецкого парламентера. Это был офицер в чине полковника, одетый по-европейски. Он вручил Рагулину петицию от военного коменданта Ахмед Паши. Турки писали: Господин командующий, бесполезно подвергать опасности быть убитыми мужественных русских и турецких солдат в борьбе за Варну. Мы предлагаем вам перемирие с целью установления условий для сдачи крепости. Назовите подателю всего срок, который вы считаете нужным установить для переговоров. Не медлите, подсказал засядька Рагулину. Пусть сдают крепость со всей артиллерией, арсеналами, запасами продовольствия и военным имуществом. Знамена и личное оружие могут оставить себе. Я сейчас же пошлю, — заторопился Рагулин. Внезапно Засядько положил ладонь на его рукав. Глаза Александра весело заблестели. Эх, тряхнул стариной. Сам поеду для переговоров о сдаче. Рагулин заколебался. Александр Дмитриевич... «Я понимаю, у вас больше опыта, чем у большинства офицеров, вместе взятых, но не велика ли честь для нехристей, что парламентером к ним приедет генерал?» «Не парламентером, сказал Александр с нажимом, «человеком, который продиктует условия сдачи». На этот раз, кроме барабанщика и знаменосца, он взял двух младших офицеров, полагалось по рангу. Снова, как некогда, в крепость Торн шел парламентером. Ворота при их приближении распахнулись. Необходимости в этом не было. Рядом была широкая дверца. Но так осажденные показали, что сопротивляться больше не будут. Воины в воротах их встретили угрюмые и озлобленные. На лицах была злоба и стыд поражения. У некоторых на одежде чернели следы копоти, а за их спинами полыхали пожары, слышались крики, треск горящей кровли. Офицер в форме турецкой гвардии уже спешил навстречу. «Господин генерал!» — сказал он на русском языке с сильным акцентом. — Я уполномочен проводить вас к главнокомандующему. Он будет польщен, несмотря на поражение, что парламентером явился сам засядь. За спиной хмыкнул Быховский. Турецкое командование знает его друга лучше, чем русское. Повезло, что Украину на Переславской Раде все же правдами и неправдами, подтасовками и подкупами склонили к союзу с Россией, а не с Турцией. Хотя чаша весов колебалась ой-ой-ой. Иначе бы сейчас ракеты засядька смотрели с турецкой крепости на русское войско. Да и неизвестно, как бы вообще история пошла. Их провели в окружении стражи коротким путем к дворцу. Воздух был накаленный, над головами носились искры. Быховский ругался, хлопал ладонями по одежде, но лишь раньше других покрылся пятнами копоти. Ахмед Паша встретил его на ступеньках дворца. Мимо него уже мчались придворные, сановники, слуги, Тащили драгоценную утварь. Засядька отдал честь. «Генерал-полковник Засядька. уважаемый Ахмед Паша, прежде чем мы выработаем условия сдачи крепости, я хотел бы предложить помощь наших войск в тушении пожаров. Мирное население не должно страдать». Ахмед Паша несколько мгновений всматривался в красивое мужественное лицо сына казака, с которыми воевали, роднились и снова воевали все поколения его предков. «Этот тоже быстр». Неожидан в словах и предложениях сам принимает решение, ибо наверняка не уполномочен предлагать такое. «Хорошо», — сказал он так же быстро, «но только если это будут русские войска». «Договорились», — кивнул Засядько, — «казаков не в виду. «Три дня без казаков», — сказал Ахмед Паша все так же быстро. Засядько, понимающе кивнул. Ахмед Паша опасается печально знаменитых трех дней на разграбление Освещенное веками право казаков. Засядька на ухо сказал несколько слов сопровождавшему их офицеру в одежде казацкого войска. Тот вытянулся, отдал честь и заспешил обратно. Ахмед-паша проводил его подозрительным взором. «Что-то слишком легко получилось. Наверняка рассыплются по окрестностям, будут жечь и грабить». «Но город будет цел», — успокоил его засядька. А потом, когда наши государи замирятся, эту крепость наверняка отдадут Турции обратно, с Лехонькой. Ахмед Паша велел одному из помощников: Иди к воротам. Сейчас войдут геуры, помогут гасить пожары. Проследи, чтобы горячие головы не вступили в бой. На то воля Аллаха, что проиграли сражение, но войну мы выиграем. Быховский зароптал. Война турками уже проиграна, но Засядька понимала, о какой войне говорит мудрый Ахмед Паша. Молодая и сильная вера ислама находит себе верных воинов даже среди славян. Только такие победы можно считать настоящими. А теперь можно поговорить об условиях и порядке сдачи крепости, начал Засятька и осекся. Среди толпы бегущего из дворца народа мелькали мундиры высших офицеров британской армии, бежали военные советники, приехавшие из Парижа. Засятька не обращал на них внимания, все знакомо по Браилову, Но один из турецких офицеров привлек внимание. С ним было пятеро солдат, что несли огромные тюки, грузили на телеги сундуки и бросали охапками, шитые золотом риза священников. Офицер вскочил на облучок, встегнул коней. «Достопочтенный Ахмед Паша», — сказал он быстро, — «условия обговорите с моим полковником, а я...» «У меня неотложное дело, простите великодушно». Он спрыгнул с крыльца и побежал вслед за телегами. Быховский побледнел. «Ахмед Паша должен вспылить. Это оскорбление для главнокомандующего. Вот так неуважительно припоручить важное дело своему подчиненному». Но Ахмед Паша неожиданно усмехнулся. «Отважный засядь! Как жаль, что он еще не воин истинной веры. Такая горячая кровь, такая гордость!» «Я приношу искреннейшие извинения», — начал Быховский неуклюже, но Ахмед Паша оборвал властным жестом. «Не надо. Я все понимаю». Быховский признался. «Честно говоря, я нет. Он всегда был непредсказуемым». «Он увидел Васильева», — объяснил Ахмед Паша. «Кто это?» — насторожился Быховский. Глаза были все еще непонимающие. «Мой советник. Мне его не жаль. Крепость пала, значит, он тоже виноват». Быховский пробормотал. «Но я все равно не понимаю». «Васильев», — объяснил Ахмед Паша с грустной усмешкой в глазах, «нанимал людей и платил им много». Очень много, чтобы те убили засядь. Не в бою, а так, даже в спину, если будет случай. Я знал об этом. Поговаривают, что им однажды удалось его захватить, но отважный Гиуру скользнул, оставив трупы и забрызгав землю кровью на десятки шагов. Так что это их личное дело, я не вмешиваюсь». Быховский сказал с тревогой. «Я бы вмешался, но боюсь, что он с меня сорвет голову и скажет, что я такой и был. У особенных людей дороги особенные». Лучше вернемся к условиям передачи крепости. Засядька погнался было за подводами, но там словно чуяли опасность, настегивали лошадей изо всех сил. Запыхавшись, он увидел возле одного дома оседланных коней, подбежал, быстро отвязал повод от коновизи. Сзади возмущенно закричали, но он взметнулся в седло, конь встал на дыбы, дико заржал и с места пошел в галоп. Грохот копыт перекрыл треск горящих стен. Конь пронесся вдоль улицы, закидывая на бок ноги, вывернул за угол, и там Засядька увидел две убегающие подводы. В едином потоке двигались конные, бежали мирные жители, опасаясь разбоев победителей. Отступающие турецкие солдаты тащили на себе награбленное. Засядька с трудом прокладывал дорогу, медленно настигая подводы. Теперь он хорошо видел спину Васильева, который, какой позор для высшего офицера русской армии, Был в форме турецкого должностного лица. Даже красную феску с кисточкой надел мерзавец. В последнем усилии он догнал заднюю телегу. Но с боков бежал народ. А он топтать не мог даже турок. Сейчас это уже не неприятели. Война почти окончена. Но конь, как почуял, в отчаянном усилии приблизился к телеге вплотную. И засядька, высвободив ноги из стремян, шепнул. «Спасибо, ты все понял». И прыгнул с седла. На телеге было трое. Он двумя ударами сбил их с телеги, одного прямо под колеса. Возница обернул искаженное страхом лицо. Засядька требовательно указал на переднюю телегу. Там тоже были трое. Васильев сидел рядом с Возницей. Тот правил, а Васильев уступленно стегал по конским крупам. «Догони!» — потребовал Засядька. Возница втянул голову в плечи. Его кнут с треском пошел гулять по мокрым от пота крупам коней. «Еще!» Потребовал засядька люто. «Бери левее, топчи, дави, но чтобы догнал!» Со всех сторон слышались вопли. Кое-где раздавались выстрелы. Бегущие с добычи расчищали себе дорогу, спеша выскочить из города раньше, чем войдут русские войска и отберут награбленное. Кони второй телеги наконец пошли рядом с задком первой. Засядька перебрался к вознице. Примерился, прыгнул. Упал неудачно, больно ударился о сундуки. Двое тут же навалились сверху. Он получил сильнейший удары фесом сабли в лицо. Второй саданул в ухо. В голове зазвенело. С огромным трудом вывернулся. Ударил ногами. Он Услышал сдавленный крик, что внезапно стал быстро удаляться. С оставшимся противником схватился в борьбе, но тут телега сама пошла медленнее. Оказывается, Васильев бросил поводье и тоже со шпагой в руке прыгнул на смертельного врага. Завязалась нелепая борьба среди узлов и ящиков. Когда он оступался, шпага не находила цели. Но и двое противников промахивались, рычали и ругались. Оружие в их руках со звоном сталкивалось с его шпагой. Мимо бежал вопящий народ. На них не обращали внимания. Лишь один из бегущих ухватил свесившийся с телеги узел с награбленным. А засядька ощутил, что хотя бы одна нога может упереться в твердое. Нож турецкого солдата распорол ему бок. Засядько охнул, захватил руку противника и швырнул с телеги. Васильев сделал выпад. Засядько ощутил резкую боль в правом плече. Пальцы сразу ослабели, и он поспешно перехватил шпагу в левую руку. Глаза Васильева горели свирепой радостью. Он прохрипел люто. «Я даже рад, что ты тогда уцелел. Это счастье — убить тебя своими руками!» Сцепив зубы, Засядько отражал удары. Краем глаза увидел, как сброшенный стелеги поднялся. Его тут же стоптали бегущие. Васильев фехтовал на удивление умело. Наверняка посещал фехтовальные залы. Брал уроки у лучших учителей Петербурга. Злая усмешка стала шире. Он видел, как расплывается кровавое пятно на боку врага, за которым укрепилась слава неуязвимого. И из разреза на правом плече стекает красная струйка. «Мерзавец!» — процедил Засядько. Он чувствовал, как слабеет. В ушах раздался слабый звон от потери крови. «Предатель!» «Умираешь!» — бросил Васильев хищно. «Умираешь! Ты уже умираешь, грязный простолюдин!» Шпаги звенели, удары Васильева становились все сильнее. А Засядька чувствовал, как под солба прорвал запруду бровей, хлынул в глаза. Сквозь мутную завесу он видел торжествующее лицо врага. Свирепая радость исказила рот Васильева». «Сейчас ударят насмерть», — успел подумать засядька. «Сволочь, защищается так, что не пробить оборону. Тогда пусть уж гибель, но и враг не уйдет, не будет вредить дальше». Он не стал отбивать удар. Сделал встречный выпад. Левую сторону груди ожгло болью. Рука ощутила сопротивление, когда острие шпаги, с треском разрывая мундир, вошло в грудь Васильева. В глазах врага свирепая радость сменилась страхом, что перешел в ужас. Засядько выдернул шпагу, отступил и без сил опустился на сундук. Васильев еще стоял. В левой стороне груди из разреза на синем мундире бил красный горячий бурунчик крови. Глаза стали круглыми. В них ширилось неверие. «Ты... ты ранил меня?» «Это ты меня ранил», — прохрипел Засядько. Он скривился от боли. «А я тебя убил». Выронив окровавленную шпагу, он зажимал рану. Похоже, острие скользнуло по ребру. Кровь вытекает теперь уже из трех ран. В голове возникла обманчивая легкость. Он знал, что если сейчас попробует встать, то упадет без сознания. Сзади послышались крики, знакомые голоса. Телегу тряхнуло. Васильев упал на колени, ухватился за грудь. На телегу взобрались Лацкий, двое гренадеров и испуганная бледная Оля. «Саша!» — вскричала она. «Саша!» «Это царапины!» — прошептал он. — Ничего серьезного. Василиев завалился навзничь, нелепо подвернув ноги. Пробитое шпагой сердце еще билось, заливая кровью мундир. В широко раскрытых глазах была ненависть. — Ты! — прохрипел он. «Ты — Ты! Александр с трудом дотянулся до поверженного врага, с яростью сорвал с его груди, разрывая турецкий мундир, золотой медальон. Оля охнула. Засядько протянул ей ладонь, где, как маленькое солнце, Горело драгоценными камнями ее сокровище. Васильев заскрипел зубами, изо рта потекла струйка крови. Он дернулся из-за уставившись в небо неподвижными глазами. «Лацкий отер пот со лба», — сказал с кривой усмешкой. «Казачьи привычки уходят туго». «Хм, это не совсем то, что ты думаешь». Оля, не притронувшись к медальону, сняла с мужем мундир, быстро и умело накладывала повязку — Лацкий рвал найденную в телеге поповскую ризу на узкие полоски, — подавал Оля. «А почему нет? Я слышал, как вы, старшее поколение, погуляли в Париже. Слышал. И сейчас вся Франция с содроганием вспоминает казаков. На Дону в каждой хате тикают французские часы, а простые казачки носят серьги и кольца с монограммами французских баронов». Дождавшись конца перевязки, Засядько засмеялся с победной злостью. «Есть все-таки на этой земле Бог!» Медальон вернулся к той единственной, которую я подарил столько лет назад и еще не знаю, чем для меня это обернется. А эта тварь отправляется в очень жаркое место, где ждут с распростертыми объятиями. И уже приготовили большой котел с кипящей смолой. Оля зявко передернула плечами, но Лацкие и Засядька повернули головы, вслушивались. От западных ворот донеслись бравурные звуки военного оркестра. Войска нескончаемым потоком вливались в ворота некогда неприступной крепости.